Глава восемнадцатая. сельвестр Бельмонт. Он молча наблюдал, как сноха разговорилась с Парретом, а тот и рад использовать её в своих целях. Тайная полиция роет землю в полную силу. Их глава и сам просил у Сильвестра разрешения допросить Даргану дома Бельмонтов, но он запретил. Думал, что не стоит тревожить мать, которая не отходит от сыновей. Однако эта пиголица сама пошла на контакт с Парретом. Он старый друг рода Бельмонтов. Сильвестр заприметил того еще мальчишкой и помогал в продвижении по службе, позволяя ему раскрыть свои таланты. Паррет — давний друг и должник дома Бельмонтов. С нейтоном у них неплохие отношения. Старый дракон не переживал, отпуская сноху с ним. В обиду не даст, а об остальном пусть беспокоится нейтон когда наберется сил. Сильвестру снова стало нехорошо. Здоровье разваливается, но все никак не развалится. Боги будто насмехаются над ним, заставляя быть слабым и немощным. Бельмонт всегда презирал слабых, ненавидел их, не считал равными. Когда слуги болели больше одного раза в году, он нещадно увольнял их. Слабому не место в этом мире. Он создан для сильных». Войдя в гостевую спальню, Сильвестр откупорил пузырёк с лечебной настойкой и залпом осушил его. От вкуса этих лекарственных снадобий уже тошнило. Он пьёт эту гадость больше, чем потребляет пищи Уж лучше умереть, чем влачить это жалкое существование, отбивая у смерти каждый прожитый день. Сильвестр скривился. Со снадобьями уже не справляется желудок. У богов жестокий юмор. Он уединился в уборной, прихватив с собой утреннюю газету. Даже в такой суматохе в поместье доставляют почту. Хоть какая-то радость. Через двадцать минут старый дракон услышал подозрительный шум в спальне. Шаги. Но кто мог войти сюда? Покои огорожены защитой. Без разрешения никто не войдет, даже слуги. Но Сильвестр услышал отчетливые шаги. И ведь не встанешь, не перегнешься, чтобы увидеть, кого там принесло. Убийца? Проклятье, только не сейчас. Умереть в отхожем месте со спущенными штанами? Боги, Сильвестр никогда не был праведником. Но разве он заслужил такую участь?» На стене показалась длинная тень незваного гостя. «Человек». Сильвестр напрягся и сильнее сжал газету в своих руках. У него даже не осталось магических сил, чтобы оказать достойное сопротивление. Таинственный гость подошел к уборной. Сильвестр услышал его прерывистое дыхание, слишком спокойное для убийцы. Похоже, к нему подослали матерого душегуба, который даже не волнуется перед тем, как убить дракона. Шаг вперед, тень резко сократилась, и глазам Сильвестра предстала девочка. Маленькая, светловолосая, в домашней пижаме и с куклой в руках. Сильвестр растерялся, увидев ребёнка. Он приготовился к смерти. Что ещё за шутки? Девочка стояла и рассматривала его, не выказав ни капли испуга. Сильвестр сразу понял, что перед ним внучка. Других детей её возраста здесь попросту нет. Да и она так похожа на свою мамашу, что ошибиться невозможно. «Ты как сюда попала?» Недовольно брякнул он, раскрыв газету пошире, чтобы девчонка ничего лишнего не увидела. «А вы не видели мою маму?» — пролепетала она тоненьким голоском. «Маму!» — фыркнул дракон. «Зачем она тебе нужна?» Девочка непонимающе захлопала глазками. Вопрос озадачил ее. «Она моя мама!» — произнес ребенок, будто это ответ на его вопрос. «Где она?» — ее голосок дрогнул. Это насторожило дракона. Что-то дрогнуло в сердце. Ещё не хватало, чтобы она здесь разревелась. «Уехала», — ответил ей Сильвестр, стремясь успокоить. «Скоро вернётся». «А где папа?» — не унималась малышка. Дракон нервно заёрзал. «Как-то неудобно общаться с ребёнком в таком положении. Однако отпустить её тоже страшно. проклятье В последний раз он общался с детьми, когда его собственный сын был маленьким». Да откуда ему, старому вояке, знать, как разговаривать с маленькими девочками? А общаться надо, потому что ни матери, ни отцу сейчас не до неё». «Папа спит», — крякнул Сильвестр. «Он много работал и устал, не буди его». «Так ты мне не ответила, как ты попала сюда, Адель?» Услышав своё имя, девочка часто захлопала глазками. «Просто вошла», — пожала плечами она. «Но дверь заперта» изогнул бровь Сильвестр. «Ну и что? Я ее открыла?» призналась девочка, но по ее взгляду дракон понял рыльце в пушку. «Я думала, что мама и папа здесь, искала их, а тут только вы», разочарованно вздохнул ребенок. Сильвестр недовольно скривился, прозвучало очень пренебрежительно, будто он тут пустое место, он, глава рода. «А чем я тебя не устраиваю?» — усмехнулся дракон. «А вы кто?» — девочка кокетливо склонила голову. Сильвестр поймал себя на мысли, что малышка вызывает у него странные и непривычные чувства. На нее хочется смотреть, даже любоваться, слушать ее и заботиться. Даже Нейтан, будучи маленьким, не был таким хорошеньким, что ли. «А я папа твоего папы» объяснил ей дракон. «Ого!» У девочки расширились глаза. «А почему вы такой старый?» Сильвестр закатил глаза. «Потому что мне много лет. Значит, ты просто прошла через дверь?» — прищурился дракон. «И давно ты так проходишь везде, куда вздумается?» «Всегда!» — улыбнулась девочка. «Ясно!» — протянул Сильвестр. «Значит, ты...» «Ключик от всех дверей. Это опасно. Вот так зайдешь, куда не надо, и не выйдешь». Дракон испытал глухое раздражение от того, что родной сын не сказал ему о способностях внучки. «Дар открывать любые двери — крайне редкая штука и опасная. Почему ему не доложили безобразие?» «Значит так, деточка», — вздохнул старый дракон. «Желудок, кажется, успокоился». «Отойди и подожди меня у окна. Я сейчас выйду, и мы пойдем к твоему папе». Для себя Сильвестр решил, что не отпустит от себя девочку. Ей нужен присмотр. Няньки явно не справляются, да и сложно уследить за ребенком, для которого открыты все двери. Тут нужен глаз да глаз».